Глава двенадцатая. Александр. Александр, у меня к тебе важный разговор, и уклониться от него не получится. Едва я активировал экран переговорника, мрачно заявил Ильяс. Проклятие! Неужели ему уже доложили о выходке Патрика? Я знал, что это случится, но не рассчитывал, что так скоро. Слушаю, Ваше Величество. Не по переговорнику. — нахмурился правитель, раздражённо потирая лоб. «От границы до столицы больше суток пути», — напомнил я. «Не делай из меня, идиота, Алекс!» — неожиданно повысил тон Ильяс, что случалось нечасто. «Портальные амулеты на что? Я лично распорядился прислать тебе коробку ещё на прошлой неделе». И это неслыханное расточительство. Впрочем, Нинель Сарте из Ильяса и большие суммы тянет, словно в отместку за то, что он до сих пор не женился на ней. «Жду во дворце через час!» припечатал король королю Лобоса. Мысленно чертыхнулся. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Сквозь зубы процедил я, отключаясь. «Все слышал». «Как ты узнал, что я не ушел?» Вернулся в шатер Генри. «Знал, что ты не упустишь возможности погреть уши. Я вынужден уехать сейчас. Ты остаешься за главного». Редклифф обреченно выдохнул, но кивнул. «Принца с собой забираешь?» «Насчет него указаний не было». Задумался я и в итоге решил. Патрик остаётся здесь, под твою ответственность. Если вдруг понадобится, отправишь его во дворец с портальным кристаллом. До тех пор спуску ему не давать. Закончит драить казармы, отправь сдавать нормативы на стрельбище. За это не переживай, но у меня есть ответная просьба. Когда вернёшься, дашь мне неделю отпуска? Вернусь, обсудим. И даже не спросишь, зачем? Удивился друг, наблюдая, как я достаю из тайника два портальных амулета. Потом расскажешь. Отмахнулся я, указывая Генри на так и неразобранные бумаги на столе. «Разбери к моему возвращению». «Две недели отпуска? Не наглей». Разбив один из амулетов, я следил, как вырвавшаяся из него белесая дымка образовывает под моими ногами ровный круг, а затем стремительно тянется вверх, смыкаясь куполом над головой. Яркая вспышка заставила поморщиться. О том, что переход состоялся, я догадался по подступившей к горлу тошноте. Меня с детства укачивало в порталах. Из-за этой особенности я и не любил такой способ путешествия, предпочитая самоходные повозки или лошадей. Когда дымка рассеялась, я огляделся и убедился, что нахожусь в портальной комнате дворца. На выходе поджидал страж, чтобы проводить меня к королю. Ильяс находился в бордовой гостиной. «Сопровождение? Ты думал, что я могу заблудиться во дворце?» Выгнул я бровь, едва дверь за стражем закрылась с обратной стороны, и мы с правителем остались вдвоем. «Присаживайся, Алекс!» Илья скивнул на свободное кресло. «Чай? Или что покрепче?» Я мазнул взглядом по столику, разделявшему нас, на котором обнаружился пузатый графин, наполовину наполненный янтарным содержимым, и два бокала. «Всё настолько серьёзно?» Напряжённое молчание правителя я расценил как утвердительный ответ. «В таком случае предпочту сохранять трезвость ума». «Это правильно!» Кивнул король, плеснул себе в бокал на два пальца, и осушил, не поморщившись. «Напомни, когда ты в последний раз надирался среди бела дня?» Не удержался я от вопроса, тут же заработав укоризненный взгляд. «Когда мою помолвку с Патриссией разорвали ради ее брака с Годриком», ответил Ильяс, возвращая пустой бокал на стол. «Получилось громко». «И тогда ты решился на переворот», напомнил я. «Все было не совсем так», покачал головой Даталеда. Разговоры о свержении короля на тот момент уже давно поднимались среди знати. Тайна, конечно же. Вот только подходящей кандидатуры, которая устраивала бы всех, не было. Я же воспользовался случаем, заключив союз с наиболее влиятельными родами. Но оказалось, что этого недостаточно. «Что ты имеешь в виду?» — напрягся я. С тех пор, как выяснилось, что Патрик мой сын, мое положение как правителя пошатнулось. До меня дошли слухи, что некоторые главы домов выразили озабоченность. Поведение Патрика и его репутация лишь усугубляют ситуацию. То, что я не могу справиться с собственным ребёнком, вызывает опасения, что я смогу удержать трон. «Но ведь ты не виноват в том, что Патрик вырос таким, и вообще только недавно узнал, что ты его настоящий отец», — сорвался я, поддавшись эмоциям. Это не оправдывает меня. А слухи, что Патрисия больше 20 лет управляла мной как марионеткой, Лишь подливают масло в огонь. Полностью их пресечь я не смог, а ведь ради неё я сверг её брата Строна. По её просьбе дразнил Годрика, направляя войска к границе с Витаром, нарушая мирное соглашение, когда ей это было нужно. Влюблённый слепец, не видевший дальше своего носа. Она вертела мной, как хотела, а сама в это время творила жуткие вещи. Безжалостная стерва, которую я собственными руками бросил в темницу, не та трис, которую я когда-то любил больше жизни. «Ильяс, ты фаниш, предупредил я, заметив, что толстое стекло графина пошло трещинами. Правитель проследил за моим взглядом и выругался сквозь зубы. На то, чтобы успокоиться и усмирить рвущуюся наружу магию, ему потребовалось некоторое время. «Как понимаешь, мне необходимо укрепить свои позиции на троне. Не для того я полжизни потратил, чтобы в один момент потерять всё. Думаешь, в Лобасе готовится новый переворот? Не исключаю. Пока сделать это легко. Патрик лишён права наследования. А и вас слишком мал. Не в мою пользу играет и то, что мы с Нинель, его матерью, не состоим в браке. илья помрачнел еще сильнее. Сначала я не женился, потому что продолжал любить или думал, что люблю Патрисию. Потом я все-таки поддался на уговоры советников, стал подыскивать себе подходящую партию. Даже почти заключил помолвку с принцессой соседнего островного королевства с сильным флотом. Но моя фаворитка забеременела. Речи о том, чтобы избавиться от ребёнка, не шло. Я бы этого не допустил. Разлучить Нинель с сыном, оставив его при дворе, а её отослав в какой-нибудь замок подальше, тоже было бы неправильно. А перспектива после свадьбы жить во дворце вместе с моей любовницей не обрадовала мою несостоявшуюся невесту. Помолвка сорвалась. Наверное, я чем-то прогневал богов, раз мне так не везёт с женщинами. Не весело усмехнулся Деталеда. «Почему тогда не женишься на леди Сарте?» «Не могу. Я не распространялся об этом, и тебе не хотел говорить, но...» Родовое обручальное кольцо не приняла Нинель. Сам знал не понаслышке, что редкие магические артефакты имеют прескверный характер и не любят, когда к их мнению не прислушиваются. На всем континенте едва ли найдется дюжина семей, в которых сохранились эти парные артефакты. Даже у прошлого короля Лобоса их не было». «Как когда-то обручальное кольцо Сантосов не приняло в рот Агату?» — не сдержал ядовитой усмешки я. «Прояви хоть немного уважения. Агата всё-таки моя единственная тётка и твоя мачеха. Она любила твоего отца и была с ним до самого конца и без брачных меток. Деньги эта мерзавка любила», — фыркнул про себя, но вслух говорить не стал. «Поэтому она даже траур положенный не выдержала». Месяца не прошло, как она выскочила замуж за лучшего друга отца, когда узнала, что все имущество, банковские счета и фамильные драгоценности по завещанию отходят мне. И оформить опекунство она не смогла, потому что на тот момент я уже стал совершеннолетним. «Зря ты так, даже несмотря на ваши натянутые отношения. Агата считает тебя своим сыном и постоянно расспрашивает меня о тебе. Ее расстраивает, что ты до сих пор отказываешься с ней общаться». В голосе Ильяса послышался укор. И именно тетка натолкнула меня на мысль, как я могу укрепить свои позиции на троне. Почему мне кажется, что то, что ты сейчас скажешь, мне не понравится? А интуиция меня никогда не подводила. Напомни-ка, кто у нас считается самым завидным холостяком королевства и по совместительству кузеном короля? Нет. Я отрицательно замотал головой. Агата была так любезна, что лично составила для тебя список потенциальных невест. Все уже достигли брачного возраста, потомственные аристократки. Тебе уже четвертый десяток, Александр. А тебе пятый. Так кому он нужнее?» Огрызнулся я, отпихивая от себя придвинутый Ильясом свиток с королевской печатью. «А лучше прибереги этих невест для Патрика. Он уже достиг брачного возраста». С Патриком все сложно. Годрик уже искал для него подходящие партии в соседних королевствах. Но после того, как всплыла история с Патрисией, отовсюду пришли отказы. Да и не дорос он пока еще до супружеской жизни. А вот я слышал, что в Витаре по количеству любовниц, побывавших в его постели, он даже годрика обскакал. с едва заметно скривился. Наличие полового опыта еще не делает сопливого юнца мужчиной. Для этого я и отправил его к тебе на службу, чтобы Патрик понюхал, чем пахнут боевые пульсары. Закусил щеку изнутри, чтобы не ляпнуть, каких еще запахов нанюхался юный принц в свой первый же день на службе, провалившийся ногой в дыру в сортире, знатно повеселив этим весь отряд. «В общем, список забирай!» или Ильяс все-таки магией придвинул его ко мне. «И на ближайшем балу жду тебя с одной из этих красавиц. Это приказ!» «Ну, спасибо, братец! Удружил!» «Это с учетом, что мне к этому балу еще Патрика готовить и следить, чтобы он ничего не устроил!» Хоть надвое разорвись. Жаль, у меня такого дара нет. А если родовой артефакт и не примет ни одну из них? Надежда на это была столь мала, что практически отсутствовала. Значит, приведешь ту, которую артефакт примет. Даже совет не пойдет против воли богов. Главное, девушка должна быть щедро дарена магически, чтобы и наследники родились сильными. Жениться по указке не хотелось, но я не мог подвести того, кого считал братом, и единственным оставшимся родным человеком, пусть и не по крови. За годы своего правления Ильяс один сделал больше, чем пять его предшественников. А значит, я должен помочь ему удержать трон. Пусть ради этого и придется наступить себе на горло, пожертвовав собственной свободой. Дело за малым — ткнуть наугад в одно из имен в списке и вспомнить, в каком хранилище лежат родовые кольца Сантосов. Казалось бы, проще некуда. Но все с самого начала пошло наперекосяк.